2850 год от Великого Исхода. Одиннадцатый день месяца Волка. Арция Мунт. Гонец из Фейвэйи застал Агриппину за столом в доме ее брата. Бланксимма смаковала вишневую наливку, не забывая подкладывать в Соланж всяческие вкусности, которые в доме барона Трюэля не переводились. Узнав Гонсаци, Алианка вздохнула. «Судя по всему, что-то случилось. Садитесь и угощайтесь». Бланксимма «Давайте письмо и берите ложку. На вас смотреть страшно. Что бы там ни произошло, к конца света через полуры не будет. Соланж, накорми сеньора-рыцаря. Это наша новая воспитанница. Я ее выпросила у Дианы, у нас ей будет лучше». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Жерве, искренне любивший толстушку Бланксимму, не обладавшую, как прочие сестры, зимним холодом. «Девочка вернется в мир или примет послушание?» «Рано загадывать, но такие глаза не для обители». «Ну, где письмо?» Агриппина была истинной сестрой своего брата. От прочитанного у нее закружилась голова, но она ничем не выдала своего потрясения, только откликнула Соланж. «Девочка моя, собирайся, нам нужно ехать!» Да, она должна срочно вернуться и попытаться понять, что случилось после того, как Виргиния спешно отправила домой дочку Рефло. «Просто так с ума не сходят, особенно предстоятельницы». Или ее иносенсия, бывшая с точки зрения Агриппины излишне самонадеянной, взялась за заклятия, которые были ей не по силам, или кто-то взялся за нее? Это необходимо выяснить. Что ж, придется оставить Шарля Тагерена попечения друзей и браться обена Сейчас герцогу ничего не грозит, а потом она найдет способ поближе узнать победителя Эльты и выведать, что же с ним произошло бланксимма Симма к мысли, что напряжение сил душевных и физических разбудили в герцоге скрытые способности, и он, сам не понимая как, сначала разорвал сквавшую его магическую цепь, а затем парировал направленное против него заклятие. Интересно, осознает ли Шарло, что сотворил, и сможет ли при необходимости повторить? В любом случае, Жан дианы теперь трижды подумают, прежде чем поднимать руку на Тагаре. Агриппина была умной женщиной, и она не могла угадать, что может пойти в голову людям ограниченным. К тому же брат так и не успел ей рассказать ни об обвинениях, выдвинутых против Беррата, ни о своих подозрениях.